Вернувшись из Кассера, я пошел к Приору и попросил о Я главным образом желал поделиться с ним тем волшебным и восторженным переживанием, которое постигло меня в горах. Я хотел спросить, как мне в дальнейшем очищать свою душу и каким образом вновь достичь этого возвышенного состояния. Однако я, наверное, неудачно описывал, ибо его озаботил роль Иоанны в том, что он посчитал сцены соблазнения. — Вы говорите, что с ее улыбкой ваше сердце исполнилось любовью, — укоризно произнес он. — Сын мой, я боюсь, что вы поддались на призывы страстей телесных. Но я почувствовал абсолютную любовь. Я любил все, что видел. Вы возлюбили творение. Да, я возлюбил творение. — А что говорил блаженный Августин о подобной любви? — Вот Бог, и вот то, что сотворил Бог, — добр Бог, и далеко-далеко превосходит создание свое. Это замечание заставило меня задуматься. Вы говорите о цветах, которые рассеяли ваши страхи своей красотой и ароматом. Вы говорите о песне которые вы восторгались, и я видя, что вас очаровал, сын мой. Но это все чувственные радости. Но они привели меня к Господу. Снова я отвечу вам словами блаженного Августина. Любите, но смотрите, что любите. Любовь к Богу, любовь к ближнему зовется милосердием. Любовь к миру, жизни мирской зовется похотью. Но я не имел ни того, ни другого. Отец мой сказал я: уж если взывать к блаженному Августину, то мы должны вспомнить всё, что им сказано: да пребудет восконь любви, ибо из этого корня и не произрастёт ничего, кроме добра. А то, что ещё не зрел Бога, ты готовишься узреть его, любя ближнего своего. — Сын мой, сын мой! — Приор поднял руку. — Уймите ваши страсти! — Простите меня, но я могу привести слова в поддержку вашего аргумента. Святой Павел говорит, что не по плоти следует жить, а по духу. А святой Бернард, поскольку мы телесны и рождены от слияния плоти, наши влечения... Либо любовь продвигается постепенно, милостью Божией, пока не достигнут духа. А что еще говорит святой Бернард? Он говорит, что когда обращаются к Господу в бдении и молитвах, выставом усердия и в слезах, он со временем являет себя душе. Где было ваше усердие, сын мой? Где были ваши слезы? Их не было, признался я. Но я чувствую, что Бог, может быть, одарил меня благодатью любви Его, чтобы направить меня к этому усердию. Позволив мне изведать это блаженство, Он тем самым пробудил во мне желание вновь испытать его. Приор недовольно заворчал. «Отец мой!» — продолжил я, чувствуя, что мне не удается переубедить его. «И я возжелал этого». Теперь я стал лучше, потому что я видел это я ощущал. Я стал смирнее, добрее. Оставьте, сын мой. Мы с вами оба знаем, что это ничего не стоит. Андрей Капеллан, вот кто учит, что любовь земная облагораживает. Как там у него что-то про любовь, пробуждающую в человеке? многие добрые свойства и научающую всех и вся, пусть и самых скверных людей, при многим добродетелям. Я был немало удивлен, узнав, что мой старый друг когда-то читал искусство куртуазной любви и даже заучивал фрагменты книги на память. Мне она никогда не попадалась. Я не часто встретишь в среде доминиканцев. Ну, а я отец мой не читал этого автора, отвечал я в несколько ироническом тоне. Но есть песня, однажды я ее слышал. Как там? — Лишь Венера повелит, мой дружок, бодрится, Ибо в сердце, где она, вялость не селится. — Как вам не стыдно? — Укоризненно воскликнул приор Гук. — Сын мой, вы святотатствуете. Мы говорим о любви, а не о похоти. — Я знаю, я виноват. — Но, отец мой... Раньше я любил женщин, в чем раскаиваюсь, но ни с одной из них мое сердце не озарялось божественным светом. Тут же все было по-другому, потому что это другая женщина. Ах, отец мой, отчего вы не доверяете моим суждениям? Отчего вы не доверяете моим? Сын мой, вы пришли ко мне. Я высказал свое мнение, где женщина, там зло все отцы церкви говорят нам об этом теперь же если вы хотите нарушить свой обет послушания и спорить мою позицию то обратитесь к высшим авторитетам ищите у них признаки божественной и земной любви научитесь их различать читайте ангельского доктора читайте этимологию и сидро сивильского и затем подите ниц пред господом вы который недостоин получить его благословение из-за надменности духа вашего. Отчитав меня так, приор наложил на меня эпитемью и отпустил во своясь. Должен признаться, это был тяжкий момент. Тогда, как мне полагалось есть пепел, как хлеб, и жаться к навозу, я стал упрямо непокорен. Стрелы гнева вонзились в меня, и яд их напоил мою душу. Дух мой ярился. Братья сторонились меня, потому что я внутренне кипя от бешенства, был что Василиск. Мой голос, хоть и ровный, как всегда, мог жечь и разить. Наказание мое я нес с плохо скрываемым пренебрежением. Я верил, что приоргук суд превратил в яд о поле правды в гольч. Я, конечно, молился, но молитвы мои были, что скользкие места в темноте. Я, конечно, читал авторов, рекомендованных отцом библиотекарем, но с целью оспорить суждение приора и доказать свою собственную правоту. Однако чем больше я читал, тем более у меня возникало сомнений насчет истинной природы того чувства, что я испытал в горах. Изучая богословие, я воспринимал это, как бы сказать, как некую отвлеченность. Хотя я размышлял о союзе души с Богом и тому подобных вещах, но понимать умом, что быть в Боге значит не быть собой отвергнуть все, что есть в тебе твоего, понимать это умом, совсем не то, что понимать сердцем. Другими словами, во время чтения у меня заново открылись глаза на то, что такое бытие в Боге, что нужно отказаться от себя и от всего, будь то творение, существующее ныне или в прошлом, что нельзя любить одно благо или другое благо, но должен любить то благо, которое рождает все благое. Странно это было. Себя ощущаешь, прилагая эту мудрость к своей собственной жизни. Ранее я употреблял свои знания из философии и богословия только в дебатах с учеными и собеседниками. Это было так, точно я допрашивал свидетеля и проверял его на наличие ереси осужденных в папской декреталии. Я вынужден был спросить, а истинно ли я отрешился от себя и всего сущего, вправду ли моя душа растворилась в Боге? И по мере того, как гнев мой остывал, я начинал видеть то, что мне следовало увидеть раньше а вы покачаете головой, девясь моей слепоте. Заявлять претензии, которые я заявлял, мне не подобало. Вообразите себе, к примеру, как бы я, инквизитор еретических заблуждений, отнесся бы к такому рассказу, представленному в доказательство этих самых заблуждений. Разве не возмутился бы я дерзости человека? Говорившего о своем единении с Богом, хотя ни дни Его, ни труды Его не заслуживали сей милости. Как же я страдал! Ввергнутый в сомнение, я был, что листок на ветру меня швырял из стороны в сторону. Вспоминая безмерное счастье, охватившее меня в горах, я верил, что душой достиг Господа. Но потом я принимался читать дальше и начинал сомневаться. Я размышлял о пути святого Павла в Дамаск, я думал о свете, о сиявшем его, и о голосе, бывшем ему, и о том, что, пробудившись от сна, он ничего не увидел. Многие отцы церкви учат, что так в пустоте он узрел Бога, ибо Бог есть ничто, Дионисий писал, он превыше бытия, он превыше жизни, он превыше света. В небесной иерархии он говорит, «Тот, кто говорит о Боге через сравнение, тот святотатствует, но кто скажет о нем ничто, тот скажет как должно. Посему, когда душа входит в него, и там переживает чистое самоотречение, она находит Бога в пустоте. И я спросил себя, это ли я нашел в горах? Пустоту?» Мне казалось, что я нашел любовь, а мы все знаем, что Бог есть любовь. Но какую любовь? Если я действительно познал божественную любовь, тогда, наверное, поскольку это был я, ибо я, кажется, все время ощущал мое себя, я не до конца растворился, переродился и влился в божественное единение с Богом, я совершенно запутался. Я молила о просветлении, но оно не наступал. Я алкал благодати Господней в близости Его, но божественная любовь не касалась меня, или, по крайней мере, та любовь, что заполняла меня тогда на холме. Я проставил многие часы на коленях, и все же, наверное, этого было недостаточно. Мои обязанности служили помехой моему духовному исканию, мир покинул мою душу. Под бременем трудов, неся осуждение настоятель болеющий духом, я не ведал покоя. Даже на постели, подобные ову метался я без сна до рассвета. Один раз я провел всю ночь, пав Ниц пред алтарем. Я был недвижим и через некоторое время почувствовал сильную боль. Я возносил ее в жертву нашему Господу. Я молил его, чтобы он избрал меня орудием его покоя, с каким рвением, с какой страстью я пытался освободиться от самого себя, как жаждал я обрести его в своем сердце. Но чем упорнее я искал его, тем более он, казалось, от меня отдалялся, пока, наконец, я не почувствовал, что я один во всей вселенной скитаюсь вдалеке от любви, порождающей всякую иную любовь, и не заплакал этот отчаяния. Боже мой, боже мой, для чего ты оставил меня? Я был, что заблудший овца, и овца недостойна, ибо при всей силе своей веры я усомнился в его безграничном милосердии. Почему же там? На холме он, казалось, коснулся меня божественной любовью, когда я не сделал ничего, чтобы заслужить этого, а сейчас утаивал ее, когда я добиваюсь ее с таким пылом. Думаю, вы согласитесь, что этот вопрос показывает, как далеко я находился от моей цели. Я и вправду был недостойнейшим из недостойных, ибо по натуре я далек от мистики и многого постичь не в силах я бы даже сказал так что мое стремление к божественной любви было в некоторой степени навеяно желанием доказать что она мне уже известна слабый подлый лицемер при всех моих муках я заслуживал мук еще более ужасных ибо услышьте где я искал утешение услышьте где мой истерзанный дух обретал покой на груди христовой Увы, нет. Средь душевного ада я обращался, но не к молитве, а к Иоанне де Кассан. Я представлял себе ее улыбку и чувствовал облегчение. Я вспоминал наш разговор и смеялся. Я рисовал себе ее образ. Ночью в моей келье я молча поверял ей мои муки. Мои барения, мое смятение — весьма похвальное поведение для монаха-доминиканца. Я же червь, а не человек поношение у людей и презрение в народе. Мне было стыдно, но в то же время я не переставал с упрямством доказывать себе, что она, наверное, орудие Божие, светильник и звезда. Конечно, ее нельзя поставить в один ряд с Марией Изуанна, которую Жак до витри называл своей духовной матерью, или святой Маргаритой Шотландской, которая направила короля Малькольма к доброте и смирению. Что она отвергала, то отвергал и он, что любила она, то он, любя ее, тоже любил. Но может быть такая сильная любовь Иоанны к дочери? Указала мне путь к любви, или, может быть, это был путь Алкеи, и Иоанна, такая же грешница, как и я, взяла меня за руку и повела меня по нему. Постыдные мысли. Подумать только, что чего изощренно и изобретательно я постулировал в моих нечестивых попытках оправдать мои мною преступные желания. Приоргук хорошо меня знал. Он знал, что зависимость моя от Иоанны настолько сильна, что я рискую нарушить данный мною обет. Это часто случается с братьями, выходящими в мир. Участие отца Августина в судьбе Иоанны, несомненно, способствовало пробуждению моих чувств, ибо, если он, идеальный инквизитор, не устоял перед ее чарами, то кто такой и я, чтобы устоять? Нет, я не скажу, что мною двигала исключительно похоть. Вспомните, например, что делалось со мной от ее заигрывающего взгляда, я был потрясен и испуган, я не распалял воображение сценами плотских утех, я хотел только поговорить с ней, порадоваться, поделиться с ней моими мыслями и бедами. Я хотел, чтобы она меня полюбила но не так, как нам должен любить всех своих ближних, но любовью выделяющей меня из числа других мужчин и вместе с тем исключающих. Помилуй меня, Боже, по Твоей великой милости и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Я вспомнил суждение и изучение неверных которые однажды мне представили, а именно, любовь земная соединяет части души, что были разделены при творении. Несомненно, злостная ересть, но дающая поэтическую транслитато моему собственному состоянию. У меня было такое чувство, что мы с Уанной идеально подходим друг к другу, как две стороны сломанной печати. Я чувствовал, что мы во многом были словно брат и сестра. Но боюсь, что не во всем. Ибо, однажды, идя по улице, я увидел женщину, которую со спины ошибочно принял за Иоанна де Косат. Я резко остановился, сердце у меня в груди бешено забилось, но, убедившись в своей ошибке, я испытал такое глубокое разочарование, что постиг всю полноту своего греха. С ужасом я понял, как низко было мое падение. После чего я повернулся и пошел прямо к настоятелю. Который поотечески выслушал мою исповедь. Я сказал ему, что я влюбился в Иоанну. Я сказал, что эта любовь туманит мой разум. Я умолял о прощении и корил себя за гордыню, глупость и упрямство. Как я был настырен, как своенравен! В шее моей были жилы железные, а лоб мой был медный. Вы должны смирить свою гордыню. — согласился настоятель. — Я должен ее истребить. — Тогда поставьте перед собой такую цель в этом месяце. Смиряйте свой дух, бичуйте свою плоть, молчите на капитулах. Я знаю, что для вас это будет тяжким испытанием, и повторяйте себе снова и снова. Брат, Эльдред прав, а я не прав. Я рассмеялся. И к брату Эльдреду, магистру нашей школы, я не питал особой приязни. Мы с ним часто расходились во взглядах по многим вопросам, поскольку его взгляды изъиждились на скудных знаниях и посредственных мыслительных способностях. — Это тяжкий крест, — пошутил я. — И этого наиболее благодатный. Я бы скорее желал мыть ему ноги. — Ваше желание, брат Бернард. Это как раз то, что мы пытаемся преодолеть. Может быть, мне следует начать с более простых задач? Может быть, мне следует повторять? Брат Эльдред вправе открывать рот, а я не вправе ожидать от него понимания. Сын мой, я не шучу, — мрачно заметил настоятель. Вы умны, нет сомнений, но вот вы слишком высоко ставите свой разум. Какова же ему цена, если его сопровождают ленность, гордынь и упрямство? Здесь вам не Рим и не Париж. Здесь в Лозе не собираются великие умы. А если бы собирались, то вы бы обнаружили, что вы не из их числа. — Что ж, возможно, — отвечал я, сделанной небрежностью. — Сын мой, простите меня. Будете ли вы смеяться во вратах ада, хотелось бы знать. Мне кажется, что если бы вы воистину осознавали греховность вашего поведения, то вы бы плакали, а не смеялись. Вы своенравничаете, вы поддаетесь за вам платье и следуете собственной воле, вы самонадеянны, и даже более чем, вы заносчивы, вы непристойны, приравнивая похоть и вожделение как стазу божественной любви? Помилуй вас, Боже, сын мой, разве умному человеку пристало нести подобную чушь? Наверное, промелькнувшая в его голосе нотка презрения подтолкнула меня высказаться на этот счет. Или, может быть, то, что на исповеди полагается открывать все мысли и все чувства? Отец! Я согрешил, полюбив Иоанна Докоссад, — сказал я. Я согрешил в гневе моем и гордыне. Но я не уверен, что чувство, которое я испытывал тогда в горах, было земного происхождения. Я не верю, что это была небожественная любовь. Брат Бернар, вы заблуждаетесь, может быть, а может быть и нет. Это смирение? Это раскаяние? Вы хотите, чтобы я отверг Христа? А вы хотите, чтобы я принял подобное кощунство, отец мой? Я изучил свою душу и примирились со своим высокомерием. И тут надо признаться. Я рассердился, хотя и обещал, обуздывая гнев, смирять гордыню. Это не высокомерие, возразил я. Вы, тщеславны, вы полагаете, я глупец, что я не умею отличить одну любовь от другой, от того, что вы ослеплены гордыней. — Отец мой, — сказал я, стараясь оставаться спокойным, — а вам доводилось изведать божественную любовь? — Вам не по чину задавать мне подобные вопросы. Я знаю наверняка, что вы никогда не ведали любви женщины. Замолчите! Внезапно его обуяла ярость. Редко я видел Приора в гневе, и ни разу с момента его избрания. На моей памяти он всегда был смирение и даже в юности являл миру безмятежный лик. Послушный какому-то сидевшему во мне злому демону, я часто пытался в те далекие дни вывести его из себя при помощи насмешкой и колкости, но без особого успеха. Но пусть даже и так, никто не был более способен нарушить покой его духа. И теперь, хотя мы оба... Постарели, он так и остался медлительным, пухлым, облатом, неискушённым в жизни мирской, а я был по-прежнему подвижен, худощав и умудрён по части распутства. — Замолчите! — повторил он. — Или я велел дать вам плетя из-за Я и не думаю дерзить вам, святой отец. Я всего лишь хотел заметить, что имею некоторое представление о любви, и земной, и, может, статься божественной. Молчать! Гук, послушайте меня. Я вовсе не пытаюсь оспорить ваше старшинство, честное слово клянусь. Вы меня знаете. Во мне много мерзкого, но это совсем другое. Я боролся с демонами. Вы одержимые бесами вас горит гордыня, и вы не внемлете воле Божьей. Он говорил, задыхаясь и судорожно хватая ртом воздух, и встал, чтобы вынести свое заключение. «Я не вижу смысла в продолжении беседы. Вы будете поститься на хлебе и воде. Вы будете хранить молчание, вы будете присутствовать на общих капитулах, повергнув себя ниц в течение месяца под угрозой исключения» если вы снова явитесь ко мне, то лишь приползя на коленях, ибо иначе я не приму вас. Господь да помилует вашу душу». Вот так я лишился дружбы Приора. Я не понимал до того момента, как его избрание возвеличило его в его собственных глазах. Я не понимал, что... Бросая ему вызов, если он бы сомневался в его способностях, в его праве занимать эту должность. Может быть, если бы я это понимал, я бы не оказался в моем сегодняшнем положении.